Лодка выплыла на середину реки, где были самые глубокие омуты, и хан и тиль стал звать водяного царя. Три раза вызывал и тиль царя, наконец на третий раз всклыхнулась река, пошли волны ходуном, разразилась буря с громом, молнии прорезывали небо. Хан и тиль схватил ларец с драгоценностями и наклонился над водой, призывая водяного царя подплыть поближе. А тем временем тысяча рыбаков уже опустили в воду сети и со всех сторон спешили на лодках к хану и тилю. Когда гром загремел особенно страшно, точно небо обрушилось на землю, великий визирь ударил ножом в спину хану и тиля и столкнул его в воду. Грибцы, увидев это, набросились на визире и избили его веслами и сбросили в реку. Но рыбаки, подплывали со всех сторон. Они выловили обоих. И Тиль был жив и невредим. Он ожидал измены и надел под чипан стальную кольчугу. Великий визирь был мертв, с переломанными костями, а в его карманах и за пазухой были все драгоценности, все подарки, приготовленные для невесты русалки. Рыбаки выловили и ларец. Он был наполнен простыми камнями. Хан -э вернулся в лодку и закричал рыбакам, «Закидывайте сети поглубже, выловите мне водяного царя!» Тогда рыбаки выловили громадную белугу, такую старую, что у нее на голове выросли большие наросты, похожие на корону, а длинные усы и борода были седыми. Белуга металась и рвала крепкие сети. Ханытель сказал, «Может, это и есть водяной царь? Неприлично мне есть шурпу из моего теста водяного царя». И он крикнул рыбакам, «Отпустите белугу на волю, пусть еще погуляет». Белуга нырнула в воду, но так рассердилась, что подняла бурю еще пуще. Волны, как горы, заходили по реке, набегали на берег и смывали лодки, людей, быков и телеги с конями. Гром гремел, не переставая. Дождь лил, точно хотел смыть земли все живое. Это по просьбе царя водяного Бог громовик мстил хану Ураку. Несколько молний ударили Высокий дворец на Ураковой горе. Дворец запылал и сгорел дотла. Огромные водяные валы прокатились через Уракову гору и смыли последние обугленные головешки. Тогда буря прекратилась. Хан урак от ужаса обратился в каменную скалу. Обливаемая волнами, она смотрела выпученными глазами на гибель уракова царства. Лодку хана и тиля буря отнесла далеко на берег и посадила на верхушку старой березы. И Тиль и его верные друзья спаслись. Когда буря утихла, молодой хан устроил в честь погибшего отца торжественную тризну. Каждый воин принес шапку полную земли и высыпал ее на вершине Ураковой горы над каменным телом Кана Урака. Так получился на горе Высокий Курган, на котором каждый год совершаются моления богам водяному и громовому, чтобы они не гневались больше на жителей Уракова края. Старый колдун Газук замолчал. Все затихли. Только шелестели сухие лягушки, которыми шевелил старый рассказчик. Батухан спросил: А что стало с молодым ханом и Тилем? Выстрелил ли он новый город? Пошел ли он завоевывать другие страны? Он нового города не выстрел, сказав, еще успею. Хан и Тиль собрал большое войско и двинулся против западных народов. За войском потянулись телеги, запряженные валами и верблюдами. В телегах ехали женщины, дети и старики. Войско ушло далеко, на десять лет пути. Хан Итиль разбил все встречные народы, завоевал девяносто девять царств, но умер обидной смертью. Хотя у него было триста жен, все же он решил жениться на дочери последнего покоренного царя. Ночью, после свадьбы, Новая молодая жена зарезала хана Итиля, храбрейшего из храбрых. Воины решили сжечь его тело на костре на берегу Дуная. Ночью при свете луны из реки вышла девушка-русалка. Она сказала воинам, строжившим тело Итиля, «Я дочь водяного царя. Мой суженный хан Итиль обещал жениться на мне. Положите его тело в хрустальный гроб и опустите на дно реки. Я буду беречь его и вместе с подругами-русалками петь ему песни. Войны так и сделали. Хрустальный гроб с телом хана и Итиля был опущен на дно реки Дуная. Когда опускали хрустальный гроб, из воды снова показалась дочь водяного царя и навеки скрылась на дне реки. Что же стало с народом Кунну, ушедшим так далеко на запад? Вернулся ли он обратно? Без хана и Тили народ распался на мелкие племена, которые воевали с другими народами, все редели и, наконец, исчезли. Остались только сказки и песни про храброго хана Итиля и его отца хана Урака, обратившегося в камень. Батухан повернулся к задумчивой Юлдус, прижавшейся китаянке Илахе. Маленькая Хатун, понравилась ли тебе сказка? Нет, мой повелитель, это очень печальная сказка. Гораздо лучше другая сказка. Мы уже знаем ее начало. Мы видим богатура, более смелого и могучего, чем хан тиль. Это ты, великий Батухан. Ты яркой звездой осветишь победоносный путь монголов. Батухан ударил кулаком по колену. Да, я сделаю это. Клянусь вечным синим небом. «Я покорю Вселенную, прославлю монголов!» Все ханы стали кричать наперебой. «Ты дивный! Ты необычайный! Ты сердце монголов Батухан взглянул на арабшу, стоявшего при входе, сделал движение пальцами, показывая, чтобы он вывел из юрты старого колдуна. Встретившись взглядом с бурши, он повел бровью, разрешая подавать угощение.